Сергей поднялся и направился к выходу. По пути он мельком увидел в ванной Ларису, свободно от постороннего взгляда, а потому вдруг осевшую и постаревшую. Открыл дверь и стал по ступенькам спускаться вниз. На улице была ночь, холодная, моросящая, чуть ветренная. Сергей поднял воротник пиджака, засунул руки поглубже в карманы штанов и зашагал по слабо освещенной улице. — Сережа! — Услышал он и оглянулся. Его догоняла Алиса. Была она в той же сорочке, завязанной на животе, которая тут же промокла, и облегла плечи и грудь. Остановилась в метре, виновато улыбнулась. Ты обиделся? Ты что, глупенькая? удивился Сергей. За что? Ну что, танцевала? Ты же сам разрешил. Сергей длинно, очень длинно посмотрел на нее. Легонько провел ладонью по ее мокрому лицу, усмехнулся, наклонился и крепко поцеловал ее. — А теперь беги. — Беги, а то простудишься. Снял пиджак, отдал ей. — Я сейчас вернусь, беги. — Ты не вернешься. Я же сказал, мне тут рядом. Ну беги же. Наташа открыла не сразу, только после третьего настойчивого и уже на пределе звонка. Стоял на пороге, притопывая ногой. — Что? А как насчет войти? Сергей был мокрый, продрогший, прятал руки под мышки, улыбался. — Можно? Что-нибудь забыл здесь? Тебя, например? Наташа попыталась захлопнуть дверь. Сергей подставил ногу, продолжал улыбаться. Но — Но-но-но, только без демонстрации силы. — Пусти. Это ты меня пусти. Пусти меня, в конце концов, в мой собственный дом. Сергей смеялся. Кажется, я ответственный квартиросъемщик. — А кто здесь? Появилась в прихожей пятилетняя Машка. — Ой, это ты, папочка. А почему ты не заходишь? Меня мама не пускает, дочка. Скажи ей. — Ты что, мамочка? Задергала Наташу за юбку. — Дочка. — Он же мокрый весь. Разве ты не видишь? Простудится и умрет. Впусти его скорее, мамочка. Наташа нехотя отпустила дверь, глянула презрительно на мужа и ушла в комнату. Сергей взял дочку на руки, поцеловал. «Спасибо, малыш. Должок за мной. А я знаю, почему она тебя не впускала», — зашептала Маша. «Ты мокрый, а ей придется все подтирать». «Маша», — позвала Наташа, — «пора спать». «Я пойду», — так же шепотом сказал дочка и чмокнул отца в щеку. «А ты отряхнись сначала, а потом заходи. Вот она и не будет ругаться». «Хорошо, отряхнусь». Маша убежала, Сергей вошел на кухню, открыл холодильник, покопался там, вынул пару помидоров и огурцов, помыл их под краном и стал жадно с хрустом есть. «Какие успехи в садике, дочка!» — крикнул. В углу стояла. «За что?» Я сметану в туалет вылила. «Не что ли?» «Вкусная, но мне не хотелось». «С продуктами так обращаться нельзя. Кстати, у нас сметанки нету?» — А, Наташ, в магазине. — Благодарю за совет. Сергей снова открыл холодильник и, покопавшись там, обнаружил баночку со сметаной. — О, не ищи в магазине, а покопайся в корзине. Снял крышечку и стал есть. На кухню вошла Наташа. — Тебе кто разрешил? — А кто-то должен разрешить? — Поставь на место, это ребенку. Ребенок такой продукт выливает в унитаз. «Это тебя не касается». «А что меня касается?» «Тебе лучше знать». «И вообще, тебе тут делать нечего». «А где мне есть что делать?» «Мама», — позвала Маша. «Мамочка, а ты мне нужна». Наташа взяла из рук Сергея баночку со сметаной, поставила ее в холодильник и ушла. Сергей спокойно вынул снова баночку, вытряхнул содержимое себе в рот и вытер со салфеткой. Жена вернулась на кухню. Увидела пустую баночку, спросила, «Не подавился?» «Вроде прошла. Так может, еще чего-нибудь подкинуть? Там и корочка еще есть». «С удовольствием. Но чуть погоди. Ты не закончил мысль, где мне есть что делать. А хотя бы там, где я оставил свой пиджак». бросил ему лицо Наташа и принялась бессмысленно переставлять кастрюли на плите. «Допустим, на работе. Врешь? У тебя нет больше работы, тебя выгнали». О, удивился Сергей, вы уже в курсе? Мы о многом в курсе, но молчали. Молчали, потому что на что-то надеялись. А теперь поняли, надеяться не на что. На себя только надо надеяться. Ты посмотри, на кого ты стал похожим. На кого же интересно? На клона. Ты всем улыбаешься, со всеми шутишь, всех обожаешь и всем врешь. Ты предатель. Ты в родной матери сколько не был. «Это больное место, не касайся. У тебя нет больных мест. Они у тебя задеревенели. Ты дерево, бревно. Как тебе не стыдно дочке смотреть в глаза?» В дверях появилась ночной сорочки Маша. Укоризненно сказала. «Ты, папочка, значит, не послушал меня?» «Не отряхнулся?» «Вот. Отряхиваюсь», — улыбнулся Сергей. «Давай, я помогу тебе», — шагнула дочка, но Наташа остановила ее. Завтра в сад. Без тебя тут разберемся. И потащила в комнату. Сергей достал из холодильника баночку с икрой, взял кусок хлеба и стал неторопливо делать бутерброд. Наташа от удивления остолбенела. «Ты что?» «Что?» — поднял Сергей голову, доверчиво улыбнулся. «Спасибо за совет». «Так». Она села на стол напротив, положила ладони на колени. «Теперь слушай». «С удовольствием». Кивнул он и принялся оживать. «Только не чисти». «Скажу». В глазах ее горела нескрываемая ненависть. «Ты животное». «Все мы животное. А если конкретно обезьяны, и ты в том числе?» «Я тебя ненавижу». «Все правильно. От любви до ненависти один шаг. когда ты любила, теперь ненавидишь». «Нет, никогда не любила». «Видимость создавала, да, но чтобы любить, нет». Вот тут мы и врём маленько. А встречи, свидания, женитьба, дочка, в конце концов. — Дочка? — усмехнулась Наташа. — Ты-то к дочке какое имеешь отношение? — По-моему, самое прямое. — Это по-твоему. А если, по-моему, самое никакое, постороннее? — Что ты хочешь этим сказать? То, что слышал? — Врёшь. Сергей отложил бутерброд, встал. — Ты врешь. Послушай, не надо. — Наташа тоже встала, вид у нее был самый решительный. «Ты хотел услышать? Получай. За что боролся, на то и напоролся. Все равно врешь. Она же копия я». «В чем? Во всем. Она даже ходит, как я». «Она ходит, как обезьяна, потому что мы все от обезьяны. Сходи в зоопарк, понаблюдай». «Хорошо. Чья она, дочь?» «Теперь это уже не имеет значения». «Имеет?» «Чья она? С кем ты?» не помню постаралась забыть но если тебе очень нужно вспомню вспомню чтоб тебе было легче врешь заорал сергей пошел на жену врешь сволочь не смей наташа отступала защищалась отталкивала его руки не смей меня трогать ты же врешь он схватил ее за плечи и стал изо всех сил трясти ты же врешь это моя дочь она моя она единственная я никому ее, поняла? Никому. — Не трогай меня. но отпусти же. Наташа вырлась, метнулась по коридорчику и юркнула в ванную. — Открой. Дверь была заперта, и Сергей стал рвать ее. — Открой. Открой, скажи, что ты наврала. — Открой, или иначе я высажу дверь. Я убью тебя. Жена не открывала. Дверь уже поддавалась. Летели крючки и петли, а он все не успокаивался, и уже беззвучно, с одним только стоном, доделывал свою работу. Наконец дверь рухнула, и Сергей увидел Наташу. Она сидела почему-то на унитазе и беспрестанно шептала, глядя испуганными глазами на мужа. «Не надо, Маша! Не надо, Маша! Не надо, Маша!» Сергей вдруг остановился, словно из него мгновенно вышел весь воздух, Устал, опустил руки, постоял какое-то время неподвижно, повернулся и побрел на выход. В прихожей все же задержался, затем вошел в комнату и увидел, что дочь спокойно и беззаботно спит. Наклонился близко-близко к ней, коснулся губами нежного детского личика, поправил одеяльце и вышел. «Моя дочь», — произнес он громко, поднял сжатый кулак в воздух, стряхнул им и вышел из квартиры. Людей на вокзале почти не было. Ярко горели неоновые фонари, то там, то сям дремали редкие пассажиры, на отдельном месте сидел милиционер и читал книгу. Сергей, еще больше промокший, а подошел к кассе, нагнулся к окошку. Мне в сторону Синельникова. Только утром. А раньше? Раньше не будет. А может, как-нибудь получится? «Мне к матери срочно надо. Заболела мать. Поезда раньше утра на Синельникова не будет, понимаете? Я же сама вам его не сделаю». «Ну, правильно». Сергей под пристальным взглядом милиционера отошел от кассы, постоял в раздумье. Затем что-то пришло ему в голову, и он чуть ли не бегом направился на перрон. Пересек основные пути, выбрался на запасные, где стояли товарные составы. Увидел машиниста, подбежал к нему». — Отец. — Не в сторону Синельникова, случайно? — Совсем наоборот, сынок. — пошутил молоденький машинист и показал на второй состав поодаль. — Вот у него, спроси. — Он точно на Синельникова. — Спасибо. Сергей, торопливый трусой, понесся в указанном направлении. Несколько раз поскользнулся на мокрых путях и, наконец, достиг цели. — Мне в сторону Синельникова. Не подбросите? — Не положено, — ответил тот и стал подниматься наверх. Для этого существуют пассажирские поезда. Мне к матери, понимаете? Мать заболела, а поезд только утром. Не положено. Машинист увидел загоревшийся свободный светофор и нажал какую-то ручку в кабине. Состав легонько тронулся. Товарищ! Сергей пошел следом. Ну ведь нужно. Мать! У вас же самого есть мать. Так ведь окалеешь В тепловозе нельзя, а там окалеешь. Не околею. «Значит, можно?» «Подожди». Машинист достал откуда-то старую телогрейку, бросил ее вниз. «Держи. Можешь себе оставить. Она старая». «Спасибо». Сергей выбрал подходящий вагон, разогнался, на ходу запрыгнул в него, пристроился на задней площадке, накинул на плечи ту журку и улыбнулся. Поезд набирал скорость все больше. Через каких-нибудь пять минут... Освещённые городские постройки кончились, и по сторонам замелькала черная мокрая степь. Вагон сильно качало, и ветер вместе с колючими каплями подхватывался то справа, то слева, а то и вообще непонятно с какой стороны, под ноги дуло, и голова леденела от холода. Пришлось сесть на корточки, укутаться чуть ли не до самой макушки, и в таком положении вдруг оказалось и теплее, и уютнее. Сергей не почувствовал, как уснул. Проснулся он от того, что состав стоял, вокруг не было ни души, и лишь куда ни глянь, одни товарники. Где-то давала маневровые указания радио. Сергей спрыгнул на землю, размял затекшие ноги, прошелся туда и обратно. Ночь была на исходе, и серое, мокрое утро начинало робко разбавлять черноту. Он глянул вперед, глянул назад присел, чтобы заглянуть под вагон, и тут увидел, что с той стороны состава копошатся какие-то люди, человека четыре, не больше. Сергей пригляделся. Что-то ему не понравилось в этих ночных тружениках. Слишком уж торопливо они действовали. Он пролез под своим вагоном, встал в полный рост, окликнул. «Эй!» Люди, таскавшие что-то из открытого вагона соседнего состава, вздрогнули, оглянулись. — Попались, голубки? — спросил Сергей и почему-то засмеялся. — Вот я вас и прищучил. Тот, который был ближе к нему, сбросил с плеч мешок и решительно направился к нежданному свидетелю. Сергей стал отступать. — Заходи! — крикнул кому-то мужик, и тут Сергей кто-то сильно сзади ударил. Кто ударил? Он разобрать не успел, но тут же бросился бежать, и его снова ударили. Свалили с ног и стали бить, чем попало и почему попало. Он извивался, закрывался от ударов и старался, чтобы меньше всего били по голове. Когда очнулся, ни людей, которые его били, ни товарника, на котором он приехал, уже не было. Утро почти прорезалось, дождь перестал, и где-то играла веселая музыка. Сергей с трудом поднялся, сделал несколько шагов и снова сел, ощупал тело, затем лицо, от боли поморщился. Закрывшись ладонями, сидел какое-то время неподвижно, и вдруг, словно прорвало, стал громко и отчаянно плакать. Будка стрелочницы находилась недалеко, и самой стрелочницы на путях видно не было. Сергей постучал, толкнул дверь. «Кто?» — раздался голос. «Можно?» — он вошел в низенькую комнатушку, возле порога остановился. «Здравствуйте». Стрелочница, круглая, плотная тетушка, увидела его, сплеснула руками. «Боже, праведный! Что с тобой, имел человек? Сильно красив?» Попробовал улыбнуться Сергей. «Упал?» «Мой покойный тоже так падал, особенно после получки. Живого места нет. Правда, что ли, упал? Или побил кто?» «Упал. Мне бы умыться и чуть-чуть привести себя. А это мигом. Как же не помочь человеку?» Засуетилась тетушка и поставила табуретку. «Ты посиди маленько, а я пока водички согрею». Сергей сел, расслабленно вытянул ноги. «Хорошо, тут у вас тепло. Нравится?» «Нравится. Так устраивайтесь. У меня, например, сменщик уходит на пенсию. А примут? А чего ж не принять? Молодой, здоровый. Сам то не местный?» Сергей отрицательно покрутил головой. «К матери еду» с таким-то лицом, с таким не поеду, придется отложить. Давно ее не видел, пять лет. Стрелочница покосилась на него. Может, выпивающий? Хуже. Хуже, по-моему, не бывает. Бывает. Когда заврался, например, человек. Заврался и никак не остановится. Перед кем? Перед женой. Перед женой, перед дочкой, перед матерью, перед всеми. Женщина насыпала в теплую воду марганцовки размешала, взяла вату и стала промывать грязное разбитое лицо Сергея. «Когда мой пацан был маленький, знаешь, как я его от вранья отучала? Как только он начинал заливать, я тут же принималась смеяться. Ну, 40 лет мужику, и вроде так, что не врет. Вернее, мало врет. Мне тоже 40 сказал Сергей. Завтра. Потому и к матери решил махнуть. Не совсем. Завтра сорок». И завтра надо начать все заново. Устроиться, например, стрелочником? Да, представьте себе, да. Жену привезу, дочку, мать, и заживем по-новому. Все, что было до этого, позади. Пусть остается как страшный сон, как жуть, как что-то ненужное и чужое. Я хочу начать жизнь сначала. Пусть после сорока лет, но сначала. И вы будете моей совестью. Ваш смех будет моей совестью. Стрелочница, не переставая водить ваткой, вдруг стала негромко и дробно смеяться. — Что? — посмотрел на нее Сергей. — Да так, смеюсь себе. Сиди смирно, а то как бы больно не получилось. Начальник станции находился на втором этаже вокзала, и Сергей два приема, перемахнув деревянную лестницу, без стука влетел в небольшую приемную. За столом сидела молоденькая секретарша, и неумело выбивала что-то на машинке. «О!» — приятно удивился Сергей и осадил свой бег. «Бонжур! А начальник у себя?» Секретарша рассматривал странного посетителя. Измазанное йодом лицо, старую железнодорожную тужурку, помятую несвежую одежду, молчала. «Начальство, спрашиваю, на месте?» «Нету. На путях?» «Прекрасно». Сергей сел на свободный стул. «А вы сами, прелестное дитя?» «Не можете решить один жизненно важный вопрос?» «Решает вопрос Иван Никифорович», — ответила девушка. «А я секретарь». «Секретари, как правило, и решают вопросы. Это я знаю по опыту. Как вас зовут, девочка?» «Иван Никифорович будет только после 11 «Мы постараемся обойтись без Ивана Никифоровича». Сергей пододвинул стул поближе. «Скажите, девушка, вам стрелочники нужны?» «Вы что, начинаете приставать?» В какой-то мере. Вы замужем, холостая? Замужем. И у меня муж боксер. Борис Лагутин? Виктор Савченко. Как его фамилия? Филиппов фамилия. О, это известный боксер. Именитый. Между прочим, я тоже в свое время увлекался. Так что мы с вашим мужем, если он есть, можем потягаться. Девушка встала. Мне нужно выйти. Выходите, я подожду. Мне нужно закрыть. Закрывайте, я посижу под замком. — Смотрите, я закрою. — Закрывайте, закрывайте. Но чтобы у вас не возникло сомнений, я действительно пришел наниматься в стрелочнике. — Если увидите Ивана Никифоровича, так ему и передайте. — Передам. Секретарша закрыла за собой дверь, и было слышно, как пару раз крутнула ключом. Сергей остался один. Встал, прошелся от стены к стене, на всякий случай подергал дверь. Она была заперта. Вернулся к стулу, сел. Затем опять поднялся, опять дернул несколько раз за ручку. Глянул в окно. Прыгать высоко. Опасно. Не сильно постучал кулаком в дверь. Алло. Снова выглянул в окно. Влез на подоконник. Попробовал дотянуться до веток близко растущего дерева. Не получилось. Алло. Постучал в дверь посильнее. И вдруг услышал в коридоре шаги неторопливые, тяжелые, явно мужские, и в перебивку с ними частые, дробные, очень уж женские. Метнулся по комнате, попробовал спрятаться за портьеру, а двери уже отпирали, и тогда он запрыгнул на подоконник, еще раз примерился к высоте и, взмахнув руками, рухнул вниз. Поднялся, отковылял за угол и, припадая на ушибленную ногу, побежал прочь. Сзади кричали... Кто-то увидел его, похоже, бросился догонять, и вовсю заливался милицейский свисток. Сергей перепрыгнул через рельсы, нырял под вагоны и за вагоны, увидел вдруг идущий товарный состав, с трудом успел зацепиться за подножку, подтянулся, вкарапался наверх и, ощутив крепкий деревянный помост, облегченно вздохнул. Состав набирал скорость, все опасное осталось позади, и уже в конце станции... Когда пути сужались и сужались, Сергей увидел знакомую стрелочницу, державшую в руке желтый флажок.